Глава двадцать вторая. Виктория. Влюбился Матвей Андреев в меня влюбился? И что мне с этим делать? Размышляю, собираясь на ужин, пока отутюживаю детскую белую футболку Пола. Сын лежа на кровати общается с отцом по телефону. Мы не контактировали с мужем больше двух недель, в первый раз за последние пятнадцать лет. Это больно, отчаянно больно. Моя любовь к нему сейчас подобна высохшей горной реке. В своё время она была полноводной, золотистыми болтающимися рыбками и резвым потоком, но жизнь, как жгучее солнце, внесла свои коррективы, и река начала высыхать. Сперва сник поток, потом сдохли все рыбы, а сейчас и воды не осталось. Ни капли. «Мамочка, папа хочет тебе что-то сказать», подбегает Марк, размахивая телефоном в руке. Выдыхаю, мысленно проклиная Свободина и качаю головой. Мама, ну поговори, хнычет Марк. Ты что, не любишь больше папу? Чёрт. Да. Выдергиваю телефон и отправляюсь в ванную, где сразу же щелкаю за дверькой, опускаюсь на крышку унитаза. Отличное место, чтобы обсудить наш брак. Вик, что происходит? Какая муха тебя цапнула нахер? Шепит Свободин. А ты не догадываешься? Цежу в ответ, чувствуя ноющую боль у голове. Прикинь, нет, блять, взрывается он. Вообще без понятия. Ты творишь какую-то дичь. А ты подумай, Лёш. Пиздец. Над чем подумать? Усмехается. Растирая висок, поднимаю голову и смотрю на гладкий натяжной потолок с встроенными светильниками. Я подаю на развод, Лёш, заявляю сбивающимся голосом. «Подтверди на госуслугах, пожалуйста». «Ты чё, больная? Какой нахер развод?» ошарашенно выдыхает. «По взаимному согласию». Свободен мрачно матерится и хлопает дверями. В городе сейчас вечер, и он, по всей видимости, зашёл в свою комнату. Если он дома, конечно. «Вик, скажи, что не так?» спрашивает Сипло. «Мы, конечно, цапались, оба были неправы, но развод...» Я не готов. Слово вымолвить не могу. Я вроде бы все решила, но сейчас вдруг на грудь налетает бетонная плита сомнений. Я никогда не представляла жизнь без мужа. Даже мыслить об этом боялась. А Марк, ты о нем подумала? Ловко разыскивает кнопку в моей душе, на которую можно надавить. А ты хоть раз за последние года два о нем подумал? Спрашиваю Едка. Конечно. Ты хочешь сказать, что я плохой отец? Плохой ли он отец? В обще принятом смысле, наверное, нет. А дом? Продолжает. Как вообще все это будет? Где я буду жить? В меня словно петарда прилетает, которая подрывает и без того потрепанные нервы, и я уже кричу в телефонную трубку. А этот ио Ангелины Александровны М узнай. Разберетесь как-нибудь. Он стихает и молчит. У меня тысячи мыслей мелькают. Ну скажи, что это твоя коллега, партнер, мать соседа. Я не знаю, Лёшечка. Скажи хоть что-нибудь, чтобы мне стало легче, хоть на мгновение, чтобы эта двухнедельная черная дыра внутри зарубцевалась. Я, конечно, тоже хороша, но если бы муж не угал, я бы в жизни в сторону другого мужчины не взглянула. Я не шлюха. Вместо какого-то внятного оправдания Лёша разбито произносит. «Откуда ты узнала?» Проклятые досадные слёзы собираются в уголках глаз. Это конец. «Вика, откуда ты, блядь, узнала? Я тебя спрашиваю!» Загробным голосом повторяет. «Даже не отрицает. Дверь в ванной разъезжается под напором стремительного потока слёз, и я уже не вижу ничего вокруг и не хочу видеть. Подтверди на госуслугах, Лёш». выговариваю всхлипывая. Вика, начинает он что-то доказывать, но я уже не слышу, потому что обрубаю звонок. Голову жжет от нестерпимой боли. Может, на солнце пересидела. Выхожу из ванны и раскрываю дверки шкафа, чтобы найти аптечку. Отдых с детьми это будто была лотерея, поэтому в моем багаже всегда тонна лекарств на все случаи жизни. Запиваю таблетку водой, внимательно оставленные сотрудниками отеля в номере. Мама, ты плакала? – спрашивает Марка беспокойно. Папа тебе сказал что-то грустное? Папа мне ничего не сказал, ничего нового. Все хорошо, сынок. Не волнуйся, просто немного разболелась голова. Одевайся и поужинаешь с Машей. Я в номере останусь. Спустя пятнадцать минут заглядывает Романова. Без проблем соглашается поужинать с Марком, и они уходят, взявшиеся за руки. Надев легкий шелковый комплект и стопы и шорты, приглушаю свет и укладываюсь в постель. Мысли то и дело соскакивают в сторону разговора с мужем, который стремительно мчится в разряд бывшего. Захожу, как и обещала, на сайт, но оказывается, при наличии общих несовершеннолетних детей развод допустим только через мировой суд. Решаю заняться этим после отпуска и выключаю телефон. Как я вообще могла не заметить, что Лёша что-то скрывает? Разговор про измены был у нас за все время только один раз. Мы учились тогда на последнем курсе и сильно повздорили. Лёша укатил на майские праздники с друзьями в горы неподалеку от города, а я осталась на выходные и залезывать рано в общежитие. А как вернулся, заявился ко мне с огромным букетом белых роз. Роскошь для нас в студенческие годы, где только деньги взял. Я, конечно, растаяла. После того как выяснили отношения и закрепили их примирительным сексом у меня в комнате, благо соседки все разъехались по домам, долго болтали. Чтобы ты никогда в жизни не простила мне, спросил тогда мой будущий муж. Не знаю, пожала я плечами. Наверное, предательство. Тело подо мной окаменело на мгновение. А ты, ты бы что не простил. Я тебе все прощу, Вика. Глухим голосом четко ответил Лёша, потому что я тебя люблю.